Глава 29 Эта тварь пришла за нами, прошептала Стефани, перехватив ружье поближе к середине ствола. Кажется, он не оставляет нам выбора, отстраненно ответил Адриан, понимая, что оборотень не случайно уже второй раз нападал там, где находились они. Сильный порыв разбил стекла на миллион крошечных осколков. Ураганный ветер подхватил мелкий мусор с улицы и швырнул в лица горожан, не позволяя открыть глаза. Интендант резко развернулся и подставил первому порыву спину, укрыв Стефани отрежущие глаза пыли. Оранжевый свет заплясал по полу в диком танце. Свечи гасли одна за другой, постепенно наполняя таверну мраком. «Свет!» — вскрикнула девушка, пытаясь выскользнуть из его рук. «Знаю». Эдриан грубо поставил девушку на ноги возле барной стойки, чтобы она смогла опереться на столешницу. Стефани вцепилась в пропитанное алкоголем дерево. Она взвела курок и обнаружила, что оружие уже было заряжено. Видимо, сделала это перед выходом из номера и забыла, использовав ружьё в качестве посоха. Устроившись за барной стойкой, будто это был габион, девушка стала искать отца. Петляя между опрокинутыми столами и стульями, граф медленно продвигался в сторону дочери. Его толкали, поэтому мужчине приходилось останавливаться, чтобы не упасть. Гул усилился. В ушах поднялся такой вой, что ничего невозможно было расслышать. Люди истошно вопили от ужаса. Их крики сливались с общей какофонией и только усиливали ее. Стулья опрокидывались и мешали движению убегающих горожан. Но не все поддались панике. Несколько выпивок достали пистолеты. Бармен методично заряжал ружье. Кто-то выстрелил во тьму, но это не возымело никакого эффекта. Мрак, наполняющий дым могильного костра, на мгновение развеялся, пропустив сквозь себя кусок свинца, и вновь сросся плотной пеленой. Петли скрипели, трещали и щелкали. Входная дверь содрогалась, будто кто-то бился в нее. Она покрывалась ползучим липким туманом и стонала под натиском сверхъестественной стихии. Гвозди начали выходить из своих отверстий и осыпаться на пол. «Надо не позволить ему войти». Эдриан ринулся к полкам со спиртным и ухватил пару бутылок. «Не позволяйте свету погаснуть, тьма наступает». Некоторые паникующие замерли. Не подавшиеся общему смятению горожане быстро стали зажигать свечи и масляные фонари, пользуясь огнивом и масляными зажигалками. Даже те, кто не расслышал крик Эдриана, сориентировались по действиям остальных. Кто-то даже догадался снять со стены пару декоративных факелов и попытался разжечь старые сухие тряпки на них. «Папа, камин!» — крикнула Стефани отцу, воспользовавшись паузой между ураганными порывами. Граф уже был на полпути к дочери, когда она заметила, что легкая дымка сверху ложится на поленья. «Нельзя, чтобы он затух!» Господин Демонклар кивнул и огляделся в поисках чего-то, что могло бы разжечь огонь. Решение буквально валялось на полу. Пара бутылок с бедарским ромом лежали рядом с перевернутым столом. Он подхватил их и швырнул в очаг. Пламя вспыхнуло. Лизавшая поленье чернота зашипела, как придавленная змея, и исчезла в дымоходе. Входная дверь выгнулась. Эдриан спешил. У него созрел план, как выиграть время и не позволить оборотню проникнуть внутрь. Если колдун окажется в помещении, у них не будет ни малейшего шанса против него. Интендант снял со стены факел, облил керосином из фонаря и поджег. Затем поспешил ко входу под завывающий ветер и немой крик Стефани. Остановиться он не мог, исход битвы зависел от его действий. Дверь разломилась на две части по центру. Правая опала на пол, а левая осталась трепыхаться на петлях. В проеме мелькнул желто оранжевый глаз. Эдриан бросил фонарь с остатками керосина с такой силой, что заныли мышцы плеча. Импровизированный снаряд вылетел за порог. Выставив вперед горящий факел, Эдриан подбежал к проему так близко, как мог. В нос ударил запах разложения, а на языке он ощутил гнилостный привкус. Такая вонь у него прочно ассоциировалась с трупами, которые обнаруживали после одной-двух недель гниения. Глаза заслезились от ядовитого смрада. Интендант кинул факел на камин, где, по идее, должен был разбиться фонарь и разлиться оставшийся керосин. Ветер резко смолк, стало тихо, клубившаяся на бульваре тьма отступила от таверны. Эдриан увидел, как во мраке проглядывают очертания камней. Возникла мысль, что они отпугнули оборотня, но интуиция вызвала к бдительности. Еще ничего не кончено», — прогнал он надежду и начал медленно отступать вглубь таверны. Стефани глубоко дышала, нацелив дуло ружья на сгущающуюся тьму. Граф уже стоял возле неё и придерживал девушку за плечи. Она не понимала, зачем интендант так поступил, пока не увидела, как изменяется тень за порогом. Вдруг возникли красно-оранжевые глаза. Кто-то из постояльцев выстрелил в них, и они развеялись в дымку, чтобы потом появиться вновь. Затаив дыхание, девушка наблюдала жалкие попытки подстрелить существо, у которого не было тела. Существовала лишь оболочка, личина, которую принимал оборотень, но внутри него все как будто было соткано из тьмы. Став твердо на одну ногу, а вторую, оперев на носок, Стефани приготовилась стрелять. Прицелиться ей мешал пятившийся Эдриан. Из-за него она не видела полной картины. Но как только мужчина шагнул вправо, оборотень оказался на мушке. Тьма больше не струилась дикими змеями по бульвару. На мостовой не осталось ничего, кроме одиноко стоящего огромного волка. Налитые ненависти желто оранжевые глаза смотрели внутрь таверны черно бурая шерсть в отблесках огня казалась политой кровью. Мощные мускулистые лапы зверя медленно ступали по мостовой в сторону входа. Он словно крался, но подступиться никак не мог из-за линии огня, которая образовалась от разлитого и подожженного керосина. Стефани выстрелила. Пуля попала в голову, между глаз. Никакой реакции. Ни скуления, ни оскала, ничего. Волк даже не моргнул. «Не трать пули, это не берет его!» К барной стойке подскочил Эдриан. «Возьми один из этих!» Он достал из внутреннего кармана четыре патрона и выложил на стойку. «Что это с ними?» Удивилась девушка, уловив мятный запах. «Это Чин!» Он сделал ударение на имени, и девушка не стала задавать лишних вопросов. Раз ими занимался камердинер, значит, в них таилось что-то необычное, магическое. «Это должно убить оборотня!» Конкретно сейчас Стефани заботил только этот вопрос. «Должно ранить», — коротко ответил Эдриан. Стоявший рядом с ними граф, недоуменно переводил взгляд с одного на другого. «Что это все значит?» — спросил он, указывая на патроны. «Папа, потом я все объясню», — бросила девушка, начав перезаряжать ружье. Волка полили из пистолетов, но ни одна пуля не могла задеть его. Зверь не двигался, а только скалился ожидая, когда потухнет линия сдерживающего огня. Тварь даже не пыталась увернуться. Ее высокомерие закончилось с очередным выстрелом Стефани. Пуля скользнула между ушей и продрала макушку. «Как всегда, неподвижные цели даются тебе сложнее», — отметил господин Демонклар. «Работает!» — воскликнул Эдриан. «Так его, скотину!» — завопил один из стрелков. Он тоже сделал выстрел, но на этот раз зверь никак не отреагировал. «Надо добить оборотня, хотя бы покалечить». Эффект зачарованного патрона вдохновил интенданта на бой. Полноценный бой. Сегодня им удалось ранить колдуна. Возможно, получится и схватить, узнать, кто он, или даже убить. Эдриан принялся остаскивать себя камзол и отсоединять воротник. Одежда не должна ему помешать. «Ты что делаешь?» С ужасом спросила Стефани. «Нужно с ним покончить». Он закатывал рукава рубашки. «Ты что, с ума сошел? «Эдриан, ради всех святых, объясните, что вы собираетесь делать?» Вмешался граф. «Я хочу выйти на улицу». Мужчина схватил один из патронов. «Ты чего?» Стефани выругалась, дернувшись в его сторону. Однако покалеченная нога не позволила схватить интенданта. «Слушай и не перебивай». Эдриан стал серьезен. Я выйду на улицу, чтобы приманить волка. Ты же понимаешь, что он пришел сюда не просто так. Мы нужны ему. И он не успокоится, пока не добьется своей цели. Значит, я буду приманкой. Да он убьет тебя сразу же! вспылила девушка. Нет. Эдриан уловил боковым зрением, как хозяин таверны выставил на барную стойку запасной зажженный масляный фонарь с разбитыми стеклами поэтому пламя свободно плясало от дуновения ветерка. «У меня будет пистолет с особым патроном, шпага и немного света, чтобы развеивать тьму. А еще Интендант проверил перевязь и чехол с кинжалом. Стефани недоверчиво смотрела на него. «А еще у меня есть ты. Ты хорошо стреляешь, но у тебя в запасе всего две попытки». Он взял со стойки патроны и вложил их в девичью ладонь. «Я могу доверить это только тебе». «Эдриан!» Имя слетело с ее губ с таким отчаянием, что мужчине совсем перехотелось приводить собственный план в исполнение. Сердце учащенно забилось, когда он заметил глубокую печаль в изумрудных глазах и дрогнувший подбородок возлюбленной. Мужчина искренне улыбнулся девушке и принялся заряжать пистолет. В это мгновение перед внутренним взором пролетела его недолгая жизнь в Вуароне. Везде была только она, дикая и гордая Стефани. «Девушка с пронзительным взглядом и манерами разбойницы, которую он полюбил». «Я тут подумал, что хочу на тебе жениться». Эдриан щелкнул затвором. «Но не буду торопить тебя с решением. Я же обещал, что последнее слово за тобой, и тебе наверняка нужно время». Убрав пистолет в кубуру, он осторожно коснулся кончика ее носа указательным пальцем. «Ты подумай на досуге, ладно? Но пока я пошел. Мужчина так резко развернулся, что Стефани не успела вымолвить ни слова. Она ошарашенно смотрела, как Эдриан удалялся. Девушка растерялась и раскрыла рот, чтобы глубоко вдохнуть. Нужно подойти поближе к окнам, чтобы тебе было легче стрелять. Господин Демонклар приобнял дочь за плечи и улег за собой. Но девушка по-прежнему смотрела на спину Эдриана на длинные собранные черной бархатной лентой волосы. Вот дурак! Единственное, что смогла она наконец-то себя выдавить. Стефани позволила отцу увести себя ближе к проему. Под ногами скрипела стеклянная крошка, а с улицы доносился смердящий запах. Девушка ощутила во рту неприятный привкус, как будто наелась протухшей еды. Она пристроилась за перевернутым столом поближе к витрине. «Ну и вонь!» — скривилась она, начав перезаряжать ружье. Эдриан встал перед полыхающей полоской огня. Оборотень вперел в него яростные желто оранжевые глаза. Шерсть переливалась в багровых отблесках. Оба противника ждали подходящего момента. Интендант не отводил взгляда от чудовища и думал, что предпринять дальше. Как заставить его подойти ближе, сократить расстояние, чтобы Стефани смогла попасть? У него в запасе всего один выстрел, Еще два — у возлюбленной. «Поэтому свою пулю лучше приберечь». Мужчина достал шпагу. На звериной морде заиграла скал. Хищник ухмыльнулся выходки человека. Вокруг оборотня заиграла тьма. Донеслось рычание, и в слабом свете Эдриан увидел, как из теней вышли одержимые волки. «Что, пришел не один?» — усмехнулся интендант, ловя боковым взглядом отблески звериных глаз. Он насчитал около семи-восьми волков, подбирающихся со всех сторон. Что ж, никогда не поздно отступить в таверну. Но что они будут делать дальше? Бежать тоже нужно с умом. Мужчина прочистил горло, сунул шпагу под мышку и крутанул ручку на керосиновой лампе, позволяя фитилю вспыхнуть ярче. Покончив с перезарядкой, Стефани вскинула ружье и охнула. Она уже готовилась выстрелить в оборотня но толпа подступающих волков пугала. «Папа, скажи остальным, чтобы стреляли по волкам». Девушка прицеливалась в оборотне. «Их всех можно убить из обычного оружия». «Хорошо». Господин Демонклар принялся раздавать команды и строить стрелков возле проемов так, чтобы они не мешали друг другу. Эдриан услышал позади себя выстрел. Пуля попала в бок волку, который подбирался к нему слева. «Глотка демона, в меня только не попадите!» выкрикнул он, надеясь, что его услышат. Волки заволновались, послышалось озлобленное рычание. Оборотень щерялся, обнажая клыки, с которых на мостовую стекала черная пузырящаяся слюна. Интендант по-прежнему выжидал. Кинуться в бой, сломя голову, он всегда успеет. Раздались еще выстрелы, не все пули достигали своих целей. Волки больше не стояли на месте, они бегали вокруг вожака-оборотня, не зная, куда деваться, пока тот невозмутимо стоял, не шевелясь. «Что медлишь, боишься?» — стал подначивать Адриан. В глубине души ему хотелось задать тот же вопрос Стефани. Почему она до сих пор не выстрелила? Оборотень стоял на месте, расстояние достаточное. Сам он не стрелял, понимая, что если достанет пистолет, враг тут же перейдет к действиям чего она ждет он уже жалел что ляпнул перед уходом про замужество не стоило бросаться такими словами накануне серьезного боя возможно девушка настолько потрясена что не может собраться а может так не хочет замуж что готова скормить новоявленного жениха монстру стефани отвлек хищный рык позади через несколько мгновений раздались первые человеческие вопли Обезумевшие волки пробрались в таверну через черные ходы. Теперь в тени подсобки метались испорченные скверные звери. Они нападали на тех, кто пытался бежать из таверны. В обеденном зале сформировалось несколько огневых позиций и стрелков, дающих отпор. «Нас окружают», — огляделся господин Демонклар. «Что еще можно предпринять против них?» «Мята», — вспомнила дочь, как метался от горшка раненый зверь. Мята и все, что из нее, это поможет. Стефани замерла, приготовившись к выстрелу. Ладно, у нее есть еще один патрон, но промах может стоить жизни возлюбленному. Палец лег на спусковой крючок. Эдриан вздрогнул, когда наконец прозвучал выстрел. Зачарованная пуля угодила в лопатку зверя. Темная вязкая жидкость с бульканьем полилась на черно бурую шерсть. Желто-оранжевые глаза застила пели на боли мгновение и оборотень сделал шаг назад потом еще кажется он собрался бежать но нет ты не скроешься размахивая фонарем эдриан ринулся вперед он не желал упускать оборотня полоска огня перед ним почти догорела и интендант без труда переступил ее два или три волка попытались преградить ему путь но свет фонаря отпугнул их один из волков бросился на мужчину но тот вовремя поднял фонарь Обезображенная скверной морда вспыхнула от пламени, поднялся виск. Животное упало навзничь. Шерсть на его голове дымилась и скручивалась от взаимодействия со светом. Остальные испугались, не решаясь подобраться к интенданту. Эдриан махнул в их сторону шпагой и шагнул навстречу оборотню. Им двигала жажда поймать колдуна во что бы то ни стало. Стефани принялась перезаряжать ружье. У нее оставался последний патрон. Один выстрел мог решить все. Возле барной стойки шла потасовка, но девушка не оборачивалась, чтобы не отвлекаться. Она даже не знала, где отец и чем занят. Все, что вертелось в голове, так это мысли о выстреле, который должен стать удачным. Надо попасть в глаз, никуда больше. Ранение будет тяжелым, а может даже смертельным. «Давай, давай, тебе нужно попасть точно в цель, в самое яблочко. Никаких вариантов быть не может. Все как на охоте», — приговаривала она. Стоящий ближе всего к ней парень, на вид около 20 лет, бросил ружье. «Стрелять больше нечем», — крикнул он и поспешил на улицу. Патроны заканчивались. Оставшимся приходилось сражаться в рукопашную, шпагами, штыками или тем, что попадется под руку. Разгоряченная алкоголем кровь и осознание реальной опасности придали горожанам сил, чтобы они не смели опускать руки и сражались за самое дорогое — свои жизни и жизни близких людей. Как только Стефани взвела курок, возле нее возник отец. «Смотри, нашел это дикое пойло». Он показал бутылку с надписью «Хибейн». «Что это?» «Вино на травах. По вкусу, как сироп от кашля. Горькое и противное». Но настаивают на мяте. Граф подбросил бутылку в руках. Кажется, он стал моложе. Волнение от битвы вернуло в его глаза авантюрный блеск, которого она уже давно не видела. Стефани хмыкнула, подняла ружье и прицелилась еще раз. Эдриан шел вперед, несмотря на сопротивление волков. Те хаотично бросались на него. Он чувствовал, что звери хотят взять его в кольцо, окружить и растерзать. Но от азарта мужчина потерял голову. Все, чего он желал, так это вонзить шпагу промеж ярких желто оранжевых глаз оборотня. Из таверны стали выбегать люди и вступать в бой с волками, которые еще недавно пытались окружить Адриана. Плохо. Теперь Стефани не сможет прицелиться через толпу. Интендант выругался. Ему вроде как пришли на помощь, но и одновременно помешали. Мужчина не сводил глаз с оборотня. Раскрутив в руке фонарь, он бросил его за спину противника. Масло разлилось по мостовой и загорелось, отрезав оборотню пути отступления. Выходка раздразнила монстра, и тот бросился вперед. «Глотка демона!» Стефани оперлась на ружье. Люди выскакивали из таверны, и уже почти не осталось тех, кто сдерживал волков внутри помещения. «Придётся выйти на улицу!» Прихрамывая, девушка поспешила к выходу, и на полпути ее подхватил отец. Они вышли на мостовую и принялись обходить дерущихся волков и людей. Во всеобщей суматохе их не заметили ни те, ни другие. Наконец, им удалось выбрать удобную позицию для стрельбы. Стефани начала выцеливать оборотня, а ее отец оглядывался вокруг, чтобы защитить дочь при необходимости. Первый удар когтями пришелся на лезвие в районе Эфеса. Эдриан с трудом сдержал выпад. На короткий миг лапа развеялась, обратившись в туман, чтобы собраться вновь. Мужчина еле успел защититься шпагой. Еще удар, еще. Оборотень гнал его однообразными выпадами, заставляя пятиться. Силы были крайне неравны. Эдриан чувствовал, что под таким напором быстро устанет. Он не успевал совершить ни одного выпада, даже лишний раз махнуть шпагой. Зверь вился туманом перед ним, нападая то слева, то справа. Острые когти скользили по лезвию, и оно натужно звякало. Свободной рукой мужчина потянулся к пистолету, чтобы выхватить его. Стефани целялась, припав на одно колено, но из-за метания волка боялась стрелять. Она могла промазать, могла попасть в интенданта. Девушка злилась, хотелось ворваться в поединок с ружьем на перевес и бить оборотни прикладом, пока тот замертво не упадет на землю. Нужно подобраться поближе, виде реакцию дочери, предложил господин Демонклар. Так будет легче попасть, к тому же я смогу метнуть в него вино. Они так и сделали. Отбившийся от стаи волк бросился к ним, но на помощь пришел один из обитателей таверны. Он рубанул топором и перебил напополам хребет твари. Хруст, виск и завывание наполнили бульвар перед таверной. Эдриан продолжал блокировать выпады оборотня. Ему так и не удалось вытащить пистолет. Противник не позволял этого сделать, поэтому мужчина полностью сфокусировался на фехтовании. Хищник бесился, но не мог добраться до жертвы. В какой-то момент оборона Эдриана замедлилась, а вскоре и вовсе прекратилась. Он все еще не мог ранить зверя, но больше не сидел в обороне. Оба противника сражались на равных, не собираясь уступать. Шпага звенела от ударов и дрожала под натиском мощных лап. Мужчина уворачивался, не позволяя врагу подобраться ближе, чем на длину шпаги. Тень велась вокруг него в сумасшедшем ритме. Пасть лязгала, когти царапали кладку мостовой. Шерсть топорщилась, из ярко-оранжевых глаз сочилась кровь. Стефани вместе с отцом встала ближе к дерущимся. Девушка целилась, но выстрелить по-прежнему не удавалось. Господин Демонклар замахнулся бутылкой. Новый выпад оборотня заставил Эдриана вложить в защиту все силы. Он выставил шпагу, блокируя удар, но металл не выдержал. Лезвие дало трещину посередине. Последовал еще удар, и клинок разломился на две части. Мужчина сделал шаг назад, держа в руке Эфес. Оборотень замахнулся и ударил, и Адриан выставил руку со сломанной шпагой, но лапа прошла ниже, и четыре когтя скользнули по груди, вспоров одежду. Интенданта отбросила назад и влево, заставив лечь на бок. Он скривился от боли и перевернулся на спину. Рука потянулась к пистолету. Неожиданно в зверя прилетела бутылка, Ее содержимое стало бурлить и шипеть на черно-бурой шкуре. Оборотень метнул взгляд на нападавшего. Интендант тоже обернулся. Стефани навела дуло на оборотня, который напряг лапы, приготовившись к броску. Короткое замешательство зверя позволило Эдриану наконец вытащить пистолет. Грудь болела, теплая кровь растекалась по коже, но мужчина почти не замечал этого. Он взвел курок и выстрелил угодив точно в брюхо чудовища. Оборотень взревел так громко, что даже его не вздрогнули. Земля будто заходила ходуном. Зверь метнулся к лежащему интенданту. Эдриан закрыл глаза, приготовившись встретить смерть. Его руки только инстинктивно дернулись, чтобы защитить лицо. Сил не было, тело обмякло и не слушалось. Следующий выстрел оборвал хриплое дыхание зверя. Стефани попала точно в глаз. Пуля засела в голове оборотня, он упал и задергался рядом с раненым интендантом. Утробное рычание перешло в человеческий виск. Эдриан опустил руки, с трудом разлепил веки и увидел корчащегося рядом с собой молодого человека с темными волосами. Он вопил и катался по мостовой, держась за глаз. «Ах ты, уродец!» Кто-то из толпы схватил оборотня за ногу и потащил прочь от Эдриана. Другой ударил топором по животу, но ничего не произошло. Еще удар, еще. Кто-то выстрелил в него в упор, но ничего не случилось. «Ха-ха, идиоты!» Оборотень в человеческом обличье уже пришел в себя и откровенно смеялся над атакующими. «Ничего вы мне сделать не можете, ничего!» Эдриан нашел в себе силы слегка приподняться на одном локте и даже присесть. Раны жгло, боль пульсировала во всем теле. Но интендант решил, что раз он может совершить такое движение, то ничего серьезного. «Сожгите его!» — бросил господин Демонклар. «Это же его я видела возле госпиталя! Он кричал, что видел волка!» — воскликнула Стефани, посмотрев в худощавое лицо колдуна. Она все еще не верила, что им удалось остановить оборотня, что лежащий на земле мужчина не обратится снова в монстра. Это был он, а еще там, где убили брата с сестрой. Да, это же Люсиен, консультант госпиталя. Да-да, точно он. Сожжем урода! Подхватили остальные. После падения вожака волки принялись разбегаться, а некоторые граждане решили преследовать их. «Не поможет», — ухмыльнулся Люсьен. Кто-то приложил к его лицу факел. Действительно, ничего не произошло. Провели огнем по одежде, тоже ничего. Все смолкли, не зная, что делать. Перед ними лежал человек без одного глаза, которого невозможно было убить или даже ранить. Из-за низких облаков выглянула луна, ярко осветив улицу. Свет ложился на бледную кожу колдуна. «Несите его в церковь!» Голос графа вывел горожан из оцепенения. «Будем держать его там, на священной земле!» К толпе возле таверны наконец-то спешили патрулировавшие улицы стражники. Из окон с опаской выглядывали люди, собирались зеваки. Эдриану стало хуже. Мужчина откинулся на спину и поглядел на изорванную рубашку. «Похоже, я переоценил собственные силы». Он видел, как ткань пропитывается кровью. По груди, будто прошлись четыре раза раскаленным железом. Заметив багровые пятна на одежде возлюбленного, Стефани захромала к нему. Ей стало абсолютно все равно, что будет с оборотнем. Могут хоть замуровать его в гроб и поместить на дно моря. Собственная разболевшаяся нога не беспокоила так сильно, как бледность возлюбленного. Опираясь на ружье, она присела рядом с ним на брусчатку и начала осматривать раны. Стефани. Прохрипел Эдриан. Из-за потери крови в горле стало сухо. Вязкая слюна не позволяла языку нормально шевелиться. Усталость сковала тело, и, что было хуже всего, стало холодно. «Знаю, знаю, я выйду за тебя замуж!» Она оглянулась в поисках того, кто мог бы помочь, побоявшись взглянуть в измученное лицо мужчины, увидеть его печаль, боль и осознать, что он умирает. «Только выживи!» Стефани! Мужчина медленно тронул рукой ее ладонь. Сейчас тебе помогут. Девушка ощутила, насколько холодны его пальцы. Нет, нет, нет. Все внутри кричало одно единственное слово: Нет. Его руки всегда были теплыми, ласковыми, но никак не дрожащими и холодными. Кто-нибудь, его нужно отнести в госпиталь. Ее крик провалился в какофонию смеха, и улелю не толпы на добротнем. Никто не замечал их. Все были заняты пленником, которого обвязали веревками и тащили в церковь, волоча по брусчатке. Стефани оглядывалась, но не видела и собственного отца. Куда он мог подеваться, когда был так нужен? «Стефани...» Эдриан вновь позвал ее. Девушка взглянула в ярко-голубые глаза. «Я уже ответила на твой вопрос. Выйду я за тебя замуж!» — вскрикнула она. «Вообще-то я хотел тебе сказать, что если...» Он постарался прочистить горло. «Будешь трогать раны, то помой руки, в них скверно». «Скверно?» — задумалась она. «Точно скверно! Тебе нужна помощь Чина!» Стефани приподняла голову интенданта. Мужчина моргал очень медленно. «Эдриан, не засыпай!» — вскрикнула она. Страх сжимал горло невидимыми когтистыми лапами. «Не смей! Нет! Ты не можешь так поступить со мной! Не можешь! Нет!» Дочь графа трясла возлюбленного за плечи, не веря. Сердце сжалось от тихого ужаса. Казалось, оно вовсе перестало биться, и прямо сейчас Стефани умирала вместе с ним. На этом проклятом бульваре возле таверны. Крупные горячие слезы текли по щекам и капали вниз на расслабленное лицо интенданта. Веки возлюбленного больше не поднимались.